Глава 25. Фелисити приглашает нас к себе домой на очень поздний чай. От долгой прогулки у нас отчаянно разыгрался аппетит. И мы без малейших сомнений съедаем по нескольку лакомых сэндвичей. «Ну, и что вы об этом думаете? Обяжите мисс Маклите в бедлом?» — спрашивает Фелисити, не переставая жевать. «Возможно, у мисс Маклите есть душевно больной родственник?» — предполагает Энн. «Кто-нибудь, кого стыдится вся семья?» «Или, возможно, она отправилась туда, чтобы повидать Нел Хокинс», — говорю я. «Сейчас мы все равно не сможем ответить на этот вопрос. Давайте лучше выясним, почему книга «Мисс Вьят представляет такой интерес для мисс Маклити», — говорит Фелисити, завладевая книгой, — «чего я и ожидала». Она просматривает углавление. «Рыцари-темплиеры, братство масонов...» «Общество дьявольского огня», «Ассасины». Одно только перечисление чего стоит? Ага, вот оно, страница 255 -я. Орден. Фелисити быстро находит нужную страницу и начинает читать слух. В каждом поколении молодых девушек следует тщательно обучать, чтобы они могли занять свое место в самых высоких кругах Ордена. К тому времени, когда им исполнится 16 лет, за ними нужно наблюдать особенно пристально, чтобы выяснить, кто из них будет избран сферами, чтобы обладать истинной силой, а чья сила — всего лишь мигающий огонек, который выгорит, оставив горстку пепла. Те, кто не избран, должны быть отклонены и, возможно, предоставлены обычной судьбе женщины, заботящейся о доме и очаге. Им никогда более не следует думать о том времени, когда они соприкасались с силой. Другие же продолжат жизнь служения, и будут признаны Орденом так или иначе, когда придет их время. Кое-кто утверждает, что этот Орден никогда не существовал, что это всего лишь выдумка вроде сказок о феях, гоблинах и ведьмах, принцессах и бессмертных богах Олимпа, и что благодаря подобным выдумкам литературное сочинение так сильно влияет на девушек, наделённых фантазией. Они готовы верить всему. Другие говорят, что женщины Ордена были язычницами, кельтскими жрицами, растаявшими в тумане времен, как Мерлин, король Артур и его рыцари. Но существует и более мрачный слух, что одна из жриц Ордена предала его, совершив человеческое жертвоприношение. Фелисити утыкается носом в книгу и продолжает читать про себя. «Эй, ты должна читать вслух!» — возмущаюсь я. «Но здесь только то, что мы уже знаем», — говорит Фелисити. «Дай-ка, я сама прочту». Я отбираю у нее томик. Безумные, увлекающиеся наркотиками, пьяницы нищие или голодающие. Все эти несчастные и невезучие души нуждаются в защите ордена, потому что их умы слишком беспокойны и слабы, чтобы сопротивляться зову темных духов, которые могут говорить с ними в любое время. Пьяницы, увлекающиеся наркотиками. Я сразу думаю о своем отце, но нет. Я ведь спасла его. Ему ничто не грозит. «Если духи способны проникать в умы душевнобольных, то разве мы можем быть уверенными в Нелл Хокинс?» — спрашивает Энн. «Что, если они уже ее используют в своих дурных целях?» Фелисити соглашается с ней. «Да, мысль тревожная. Темные духи говорили со мной устами мистера Карри, зловеще предостерегая». Но в Нел Хокинс не было ничего устрашающего. Она была просто напугана. Я качаю головой. Я уверена, Нел изо всех сил борется, чтобы не позволить темным духам завладеть ею. Именно поэтому до нее так трудно дотянуться, я думаю. Как долго она может сопротивляться? спрашивает Энн. На это у меня ответа нет. Ладно, давайте я еще немного прочту, говорит Фелисити. Достоверно то, что Орден продолжает существовать и в наши дни, хотя иные считают его мудрость безрассудством или безумием. Члены Ордена вынуждены скрываться. Они узнают друг друга по разнообразным символам, известным только посвящённым. Среди этих символов — около полумесяца, двойной цветок лотоса, роза, две переплетенные змеи. «Точно как кольцо не Маклити!» «Мисс Мур говорила, что это какой-то символ», — говорю я. «Я видела такое же кольцо в видении с тремя девушками». У Эн округляются глаза. «Ты видела?» Фелисити очень не нравится, когда ее перебивают, вне зависимости от причины. Она громко продолжает читать. Но это еще не все. Жрицы Ордена обычно использовали анаграммы. Этот способ был в особенности эффективен тогда, когда нужно было что-то скрыть от преследователей. Таким образом, Джин Сноу могла превратиться в Нич Вонс, и никто, кроме ее сестер, не знал ее настоящего имени. Фелисити умолкает и хватает листок бумаги. «Давайте придумаем собственные анаграммы. Мне хочется посмотреть, какое может получиться тайное имя для меня». Фелисити возбуждена. В обычной домашней обстановке она может держаться совсем просто ничего из себя не воображая. И она ничуть не боится выглядеть глупо. «Отлично!» — соглашаюсь я. Фелисити пишет свое имя в верхней части листа. «Фелисити Ворингтон». Мы все вместе смотрим на буквы, ожидая, что в них проявится новое, мистическое имя. Энн что-то пишет на другом листе. Из «Фелисити Ворингтон» получается «Филин ест Артони и гутит». Фелисити кривится. «Но это же бессмыслица!» «Верно, ерунда какая-то!» — соглашаюсь я. «Попробуй еще раз, Эн, приказывает Фелисити. Эн, держа карандаш над бумагой, сосредотачивается, как хирург над больным, лежащим на операционном столе. «Сита и филин Гроту нет», — неуверенно произносит она. «В этом тоже нет никакого смысла!» жалобно говорит Фелисити. «Я стараюсь». «Я тоже стараюсь, но продвинулась не намного дальше. Я так и эдак складываю буквы имени Джемма Дойл, но получается одно и то же». «Что там у тебя, Джемма?» — спрашивает Фелисити. А, и говорить не о чем». Я сминаю лист, но Фелисити выхватывает его из моей руки, расправляет. «Мол, мёда джи». Они обе заливисто хохочут, а я начинаю злиться. «Ох, это просто великолепно!» — весело восклицает Фелисити. «Значит, отныне и навсегда ты будешь известна под своим тайным именем-анаграммой. Мол, мёда Джим!» «Восхитительно!» «Я лучше еще разок попробую», — говорю я. «Пробуй, если хочется», — говорит Фелисити, ухмыляя с видом кошки, загнавшей мышь в угол. «Но лично я...» Буду называть тебя только Мол Мёда Джи. Эн коротко фыркает, и от этого у нее опять начинает течь из носа. Она сморкается бормоча, Мол Мёда Джи, и Фелисити снова хихикает. Я раздражена, что стала объектом насмешек. «Ладно, а какое у тебя будет тайное имя Эн? спрашиваю я. Эн показывает аккуратные буквы, написанные на белом листе. «Энн шот, Это нечестно, возражаю я. Это слишком похоже на твое настоящее имя. Нам ведь нужны просто другие имена, и притом не слишком броские. Она победоносно улыбается. И за наступившим молчанием я как бы слышу: мол, меда Джи. Фелисити сосредоточенно постукивает кончиком карандаша по листу бумаги. Она даже стонет от разочарования: Я ничего не могу соорудить из букв своему имени. «Ничего в голову не приходит. А у тебя есть второе имя?» спрашивает Энн. «Может, оно поможет? Буквы будет больше». «Вряд ли от него будет польза», слишком быстро возражает Фелисити. «Почему нет?» недоверчиво спрашивает Энн. «Потому что нет». Фелисити краснеет. Это совсем не похоже на нее. Краснеть из-за чего бы то ни было. «Ну, тогда ладно». Ты можешь остаться Филиной, Естертони и Гутит, говорю я, наслаждаясь тем, что Фелисити в какой-то веке попала в затруднительное положение. Ну, если вам так уж нужно это знать, мое второе имя Милдред. Фелисити мрачно глядит на лист, как будто придавленная самым худшим вторым именем в истории человечества. Ин морщит нос. Милдред? Что это за имя? Наше старое семейное имя. Фелисити фыркает. «Оно происходит от саксонцев». тянет а -а -а", Энн. «Чудесно!» — <психологическая> говорю я, безуспешно пытаясь держать улыбку. Фелисити обхватывает голову ладонями. Ух, «Оно просто ужасная, правда? Я его ненавижу!» Вряд ли тут можно сказать что-то вежливое и вполне нейтральное. «Да вроде оно ничего. Я не могу удержаться от того, чтобы повторить вслух». Милдред. Фелисити щурится. Мол, меда джи. Это может затянуться на весь вечер. Может, перемирие? Предлагаю я. Фелисити кивает. Перемирие. Энн начинает выстраивать буквы полного имени Фелисити так и эдак, написав их на маленьких квадратиках бумаги, рассчитывая в итоге получить из них нечто разумное. Работа весьма скучная, и через минуту я, глядя на буквы, Начинаю думать о том, что бы мне хотелось есть на ужин. Фелисити заявляет, что занятие бессмысленное, и устраивается на кушетке, чтобы продолжить чтение книги Мис Свята о тайных обществах. Но Энн полна решимости расшифровать код имени Фелисити. Она полностью сосредоточена, переписывая буквы то слева направо, то справа налево. «Ага!» — восклицает она наконец. «Дай посмотреть!» Фелисити отбрасывает книгу и кидается к столу. Я спешу за ней. Энгар деливо показывает на стол, где неровные квадратики образовали новое имя, которое Фелисити и читает вслух. «Мелисси Тиде де «О, как здорово!» «Да», — соглашаюсь я. «Звучит странно и зловеще». «Мол, Мёда Джи», — огрызается в ответ Фелисити. Мне надо поработать над своим именем. В углу листа Энна царапала миссис Томас Дойл, причем несколько раз, пытаясь изобразить подпись, которой ей никогда не придется подписываться. И мне стыдно, что я вычеркнула ее из списка Тома, не дав ей ни малейшего шанса. Надо бы это исправить. А Энн пристально всматривается еще в какое-то имя, написанное на листе. «Что это такое?» — спрашиваю я. Я проверяю имя Мис Маклити, отвечает Энн. Вместе с шотландским написанием. Она ведь наверняка шотландка. Два т в фамилии. Еще я пробую писать так, как она произносит. У нее ведь очень странный акцент. Она говорит не Маклити, а Мага-Клити. В общем, все варианты. Мы с Фелисити склоняемся над столом. И что у тебя получается? Энн показывает результат своих трудов. Он выглядит так. Крак тим лилом, ритм лак литек, лаки кирки темл, макрити Клэк, макрити Клэкл», титл марки келга. Фелисити смеется. Ну, в этом уж точно нет никакого смысла. Причем тут ритм марки лаки? Я смотрюсь в листок. Мне чудится нечто странно, знакомое в этом наборе букв. Нечто такое, от чего у меня на затылке шевелятся волосы. Она ещё раз передвигает буквы. «Погоди-ка», — останавливаю ее я, — «напиши снова полное имя». Н в очередной раз пишет на листе имя и разрезает бумагу на квадратики, которые можно перекладывать так и эдак, и пробует несколько новых комбинаций, но я предлагаю ей взять несколько слов из первых вариантов. «Смотри», — говорю я, — «если взять титул, потом маг», — Энн передвигает буквы, а теперь Кирка. Мы все в полном ошеломлении смотрим на то, что получилось. Кирка — это Церцея. И если добавить одну единственную букву «А», то мы получаем вот что. Мага-титул титл Кирка. «Клэр Клити это просто анаграмма», — шепчет Эн. Фелисити содрогается со всем телом. Церцея вернулась в Спенс. Мы должны отыскать храм, говорю я, и быстро. Когда мы входим в сферы, Пипа сидит рядом с горгоной. Посмотрите, я всем вам сплела венки! Это мой рождественский подарок. На ее руки надеты цветочные кольца, которые Пипа и выдружает нам на головы. Чудесно! Ох, они просто великолепны, Пипа! восторгается Фелисити. И вот твои зачарованные стрелы. «Целости и сохранности», — продолжает Пиппа, вешая на спину Фелисити Колчан. «А мы сегодня снова отправимся куда-нибудь по реке?» «Нет, не думаю», — отвечаю я. Горгона поворачивает ко мне зеленое лицо. «Что? Нынче никаких путешествий, высокая госпожа?» — шипит она. «Нет, спасибо», — говорю я. Гаргона напоминает мне о прошлой поездке, о том моменте сомнения. Я не знаю, можно ли доверять огромной твари, которая когда-то возглавила бунт против Ордена. У жриц наверняка были причины заточить Гаргону в корабле. Я жестом предлагаю девушкам пойти следом за мной к саду. Поганки стали еще толще. Некоторые выглядят так, словно готовы вот-вот лопнуть. Мы обнаружили, что имя нашей новой учительницы — «Это анаграмма слов мага Титл Кирка», — говорит Фелисити Пиппи после того, как рассказывает ей о том, как мы провели день. «Как это необыкновенно!» — восклицает Пиппа. «Мне бы тоже хотелось быть с вами и следить за ней. Вы очень храбро себя вели». «Как вы думаете, миссис Найтвинг тоже под подозрением?» — спрашивает Фелисити. «Они ведь подруги». «Я об этом не подумала», — встревожившись, говорю я. «Она ведь не хотела, чтобы мы разузнавали об Ордене», — говорит Пиппа. «Именно потому и уволила мисс Мур. Возможно, нашей директрисе есть что скрывать». «Или, возможно, она вообще ничего обо всем этом не знает», — возражает Энн. «Миссис Найтвинг была единственной женщиной, хоть как-то заменившей ей мать, которой Энн никогда не знала. Я понимаю, каково это — начать сомневаться в человеке, который для тебя единственно любимый». «Миссис Найтвинг была учительницей в школе Спенс, когда там учились Сара и Мэри», — говорит Фелисити. «Что, если она помогала Саре все это время, ожидая, когда та сможет вернуться?» «Мне не нравится этот разговор», — заикаясь, произносит Энн. «А что, если...» «Фелисити», — перебиваю я, — «я думаю, сейчас нам лучше приложить все силы к тому, чтобы найти храм. Нелл Хокинс сказала, что мы должны найти тропу». «Путь. Ты здесь видела какие-нибудь тропы, Пиппа?» Пипа весело оборачивается ко мне. «Что еще за Нел Хокинс? Кто она такая?» Душевно больная из Бедлама», — отвечает Энн. Джемма считает, что она знает, как найти храм. Пипа хохочет. «Да вы шутите!» «Ничуть!» — возражаю я краснее. «Так ты видела здесь тропы?» «Сотни! Какую именно тропу мы ищем?» «Я не знаю». Истинный путь. Вот и все, что она сказала. «От этого мало толку», — со вздохом говорит Пиппа. «Но там есть одна дорожка, что уводит из сада. Я по ней еще не ходила». «Покажи ее мне. Прошу я». Дорожка, о которой говорит Пиппа, оказывается всего лишь узенькой тропкой и как будто растворяется в стене пышной зелени. Она неровная и извилистая. На каждом шагу нам приходится раздвигать зеленые ветки и отталкивать толстые стебли какой-то травы, наклоняющейся на тропинку. И все это оставляет пятна сока на наших руках, пока они, наконец, не становятся липкими, как патока. «Ох, ну и гадость!» — стонет Пиппа. «Надеюсь, это верное направление? Мне и думать противно, что мы так трудимся понапрасну». Ветка ударяет меня по лицу. «Что ты сказала?» спрашивает Фелисити. «Я? Я ничего не говорила?» Удивляюсь я. «Но я слышала голос!» «Теперь я слышу!» «Что-то движется в густых зарослях. Внезапно мне кажется, что идея отправиться по тропе, о которой мы ничего не знаем, была не слишком-то удачна. Я скидываю руки, чтобы остановить подруг. Фелисити тянется за стрелой. Мы натянуты, как струны пианино». Между резными листьями пальмы появляется пара глаз. «Эй!» — окликаю я. «Кто там?» «Вы пришли помочь нам?» — спрашивает тихий голос. Из-за ствола дерева выходит молодая женщина, и мы пугаемся, увидев ее. Вся правая сторона ее тела чудовищно обожжена. Рука сгорела почти до кости. Женщина видит потрясение на наших лицах и пытается прикрыться остатками шалии. «Видите ли, мисс, на нашей фабрике случился пожар. Она вспыхнула, как сухой порох, и мы не успели выбежать», — говорит она. «Мы?» — повторяю я, когда, наконец, голос возвращается ко мне. За ее спиной из густой зелени выходят еще с дюжину или около того молодых девушек. Все они обожжены, и все они мертвы. Это все те, кто не сумел спастись. Одних убил огонь. Другие выпрыгнули из окон и разбились. Спокойно поясняет первая девушка. «И давно вы здесь?» — спрашиваю я. «Не могу точно сказать», — отвечает она. «Кажется, целую вечность». «Когда случился пожар?» — спрашивает Пиппа. «3 декабря 1895 года, мисс. Я еще помню, что в тот день дул очень сильный ветер». «Девушки провели здесь около двух недель. Гораздо меньше времени, чем Пиппа». «А я вас видела прежде, мисс», — говорит девушка с шалью, кивая Пиппе. «Вас и вашего джентльмена». Пиппа разевает рот. «Да я тебя никогда в жизни не встречала. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь». «Простите, мисс, если я что-то не так сказала. Я не хотела вас обидеть, правда?» Я совершенно не понимаю, из-за чего Пипа так взорвалась. Что такого особенного было в словах девушки? Девушка осторожно тянет меня за рукав, и я с трудом сдерживаю крик, когда вижу ее руку, касающуюся меня. «Здесь рай или ад, мисс?» «Ни то, ни другое», — отвечаю я, делая шаг назад. «А как тебя зовут?» «Мэй. Мэй мэй Сатер. «Мэй», — шепотом повторяю я, — «а среди вас кто-нибудь ведет себя странно?» Мэй Сатер задумывается. «Бэсси Тиммонс», — говорит она наконец, показывая на другую обоженную девушку со сломанной рукой. «Но, по правде говоря, мисс, она всегда была немножко странной. А сейчас она постоянно заговаривает со всеми. Твердит, что мы должны пойти с ней в какое-то место, которое она называет «зимними землями» что там нам обязательно помогут. Слушай меня внимательно, мои. Вы ни в коем случае не должны отправляться в зимние земли. Вскоре все будет так, как должно быть, и вы с подругами перейдете реку и уйдете на другую сторону, в другую жизнь. Мои смотрят на меня с испугом. «И как там будет?» «Я... я точно не знаю». Говорю я, не в силах как-то утешить девушку. «Но пока вы здесь...» Вы не должны доверять никому, кого здесь встретите. Ты меня понимаешь?» Девушка бросает на меня сердитый взгляд. «Но тогда почему я должна вам верить, мисс?» Мы возвращаемся к своим подругам, и я слышу, как она говорит. «Они нам ничем не помогут. Придется самим справляться». «Все эти духи ждут перехода», — тихо произносит Фелисити. «Или разложение», — напоминает Энн вы этого знать не можете, говорит пиппа. Мы все умолкаем. Ладно, идемте дальше, говорю наконец я. может быть храм совсем рядом. Я не хочу идти дальше, возражает пиппа. Я не хочу увидеть еще какие-нибудь ужасы. Я вернусь в сад. вы со мной? Я смотрю на сплошные зеленые заросли перед нами. тропинка уходит в плотную стену листьев. Но сквозь них я вижу едва заметную вспышку. Белое свечение. На тропинку выходит Бесси Тиммонс. Взгляд у нее тяжелый. «Если вы не можете нам помочь, почему бы вам не убраться отсюда? Уходите! Убирайтесь! Или еще что-нибудь!» Она не объясняет, что может означать еще что что-нибудь». Кое-кто из девушек встаёт рядом с ней, загородив нам дорогу. Они не хотят, чтобы мы здесь находились. Нет смысла схватываться с ними, во всяком случае, прямо сейчас. «Пойдёмте», — говорю я, вернемся «вернёмся обратно». Мы снова идем по узкой тропинке. Бейси Тимон скричит нам вслед. «И нечего тут гордиться. Мы скоро тоже станем такими, как вы. Мои друзья придут за нами. Они нас вылечат. Они сделают нас королевами. А вас превратят в простую пыль». Мы возвращаемся в сад молча. Мы устали, перемазали зеленью, хмуримся, в особенности Пиппа. «А нельзя ли нам теперь немножко отдохнуть и повеселиться?» Ворчливо спрашивает она, когда мы добираемся до того места, где стояли руны. «Искать этот ваш храм? Так скучно и утомительно!» «Я знаю отличное местечко, где можно поиграть, моя леди. Из-за деревьев появляется рыцарь, пугая нас всех». В одной руке он держит какой-то узел. Мы нервно вздыхаем, когда он падает на одно колено. «Я вас испугал?» — спрашивает он, склоняя голову на бок, отчего его пышные золотые кудри самым очаровательным образом падают ему на лицо. Пипа одаряет его мрачным взглядом. «Тебя сюда не звали!» «Виноват», — говорит рыцарь. Но никаких признаков виноватости в его голосе не слышно. «Как я должен заплатить за свою ошибку, моя леди?» «Что прикажешь сделать?» Он прикладывает к горлу кинжал. «Требуешь моей крови, моя леди?» Пипа держится до странности спокойно и холодно. «Если тебе того хочется». «Но каково твое желание, моя леди?» Пипа отворачивается, и длинные локоны рассыпаются по ее плечам и спине. «Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое». «Очень хорошо, моя леди», — соглашается рыцарь. «Я оставлю кое-какой подарок для тебя». Он бросает узел на землю и уходит в лесные заросли. «Мне казалось, ты говорила, что прогнала его», — говорит Фелисити. «Да», — кивает Пиппа. «Думала, что прыгнала. «А что он тебе принес? спрашивает Энн. Она развязывает узел и с коротким криком падает в траву. «Что там?» — вскрикиваем мы с Фелисити, бросаясь вперед. В складках ткани лежит козья голова, покрытая мухами и засохшей кровью. «Какой ужас!» — выдыхает Энн, прижимая ладонь к рту. «Если этот парень еще раз сюда вернется, я найду, что ему сказать!» — бормочет Фелисити, и её щёки гневно розовеют. «Подарок совершенно омерзителен. Я пытаюсь понять, почему рыцарь, некогда мечтавший о благосклонности Пиппы и взывавший к ней, рыцарь, созданный магией собственного воображения Пиппы, мог стать настолько жестоким. Пипа пристально смотрит на голову козы. Она прижимает руку к животу, и сначала мне кажется, что ее тошнит, или что она собирается закричать. Но потом она едва заметно облизывает губы, и в ее глазах я вижу страстное желание. Пиппа замечает, что я наблюдаю за ней. Я потом похороню ее, как положено, говорит она и берет меня под руку. Да, это было бы неплохо, соглашаюсь я. Приходите завтра! кричит Пиппа, когда мы удаляемся. Попробуем пройти по другой тропинке. Я уверена, завтра мы его найдем. Зателивая часы с кукушкой, стоящие на каминой полке в комнате Фелисити, отсчитывают время. Кажется, будто мы пробыли в сферах долга но по лондонскому времени прошло менее секунды. Я продолжаю беспокойно размышлять о дневных событиях. О Мисс МакЛитте перед входом в Бедлам, о Бонограмме, о Мэй и ее подругах. И о Пиппе. Да, в особенности о Пиппе. Займемся чем-нибудь повеселее?» — спрашивает Фелисити и направляется к парадной двери, а мы тянемся следом за ней. Шеймс, дворецкий, подходит к ней почти одновременно с нами. «Мисс Уоррингтон, что-то случилось?» Фелисити зажмуривает глаза и протягивает вперед руку. «Ты меня здесь не видел, Шеймс. Мы все сидим в гостиной и пьем чай». Не говоря ни слова, дворецкий покачивает головой, как будто не понимая, почему эта входная дверь оказалась распахнутой. Он закрывает ее за нами, и мы свободны. Лондонский туман скрыл звезды. Они слабо поблескивают тут и там но не в силах пробить своими лучами слезливое небо. «И что мы теперь будем делать?» — спрашивает Эн. Фелисити широко улыбается. «А что угодно!» Плавать над Лондоном в холодный вечер, пользуясь магической силой, это что-то совершенно невероятное. Тут и там из клубов выходят джентльмены, к ним подъезжают экипажи. Мы видим мальчишек-беспризорников, без бедных грязных детей. Которая обшаривает дно темзу у берегов в поисках монетки, но им редко везет. Нам стоит лишь опуститься чуть ниже, и мы можем коснуться крыш театров Весте или погладить кончиками пальцев огромные готические шпили здания парламента, что мы и делаем. И садится на крышу рядом с величественными часами Биг Беном. Посмотрите-ка! смеется она, я сижу в парламенте. Мы все можем! «Мы даже можем пробраться в Букингемский дворец и надеть драгоценности короны», — говорит Фелисити, на цыпочках перепрыгивая с одного шпиля на другой. «Но ты ты ты ведь не станешь этого делать?» — ужасается Энн. «Конечно, не станет», — решительно произношу я. Свобода веселит и пьянит. Мы лениво плывем над рекой, присаживаемся отдохнуть на мосту Ватерлоу. Перед нами проплывают лодки — Их фонари проявляются в тумане и снова исчезают. Как это ни странно, я еще и слышу мысли. Мысли старого джентльмена в лодке, точно так же, как слышала мысли женщины в хай-маркете и джентльмена в цилиндрах, ехавших в нарядных собственных экипажах через гайд-парк, когда мы пролетали над ним. Мысли звучат тихо, как будто я подслушиваю чей-то разговор в соседней комнате. Но, тем не менее, я знаю, что чувствуют все эти люди. Старик в лодке набивает карманы камнями, и я знаю, зачем он это делает. «Мы должны остановить того мужчину в лодке», — говорю я. «Остановить в каком смысле?» — спрашивает Энн, переворачиваясь в воздухе. «Ты разве его не слышишь?» «Нет», — отвечает Энн. Фелисити тоже качает головой и ложится в воздухе на спину, как пловец. «Он хочет покончить с собой». «А ты откуда знаешь?» — спрашивает Фелисити. «Я слышу его мысли», — отвечаю я. Они сомневаются, но следуют за мной вниз, в густой туман. Старик тихо напевает балладу о девушке в чепчике, утерянной навсегда. Он засовывает в карманы еще несколько камней и передвигается к самому борту покачивающейся лодки. «Ты права!» — говорит Энн. «Кто там?» — скрикивает старик. «У меня есть идея!» — шепчу я подругам. «Давайте за мной!» Мы выскакиваем из тумана, и старик едва не падает на спину, увидев трех девушек, повисших в воздухе перед ним. «Вы не должны совершать столь отчаянный поступок!» Говорю я вибрирующим голосом, надеюсь, что это прозвучит как-то по-неземному. Старик падает на колени, Глаза у него становятся как блюдца. «Кто? Кто вы такие?» «Мы — призраки Рождества, и мы являемся к тем, кто не внемлет нашим предостережением!» Забываю я. Фелисити громко стонет и прямо в воздухе переворачивается через голову, чтобы усилить впечатление. И он таращится на неё, разинув рот, и я тоже поражена акробатическим трюком. «Каким предостережением?» — хрипит старик. «Если ты будешь продолжать свои чудовищные попытки, на тебя падёт ужасное проклятие!» — заявляю я. «И на твою семью!» — подвывает Фелисити. «Да, и на семьи таких ослушников!» — решает помочь нам Энн. «И мне кажется, что это уж слишком, но сказанного не воротишь». Однако наше выступление приносит свои плоды. Старик вытряхивает из кармана в камни так быстро, что я пугаюсь, как бы он не перевернул лодку. «Спасибо», — бормочет он. «Да, спасибо вам. Это уж точно». Довольные собой мы летим к дому, радуясь собственной находчивости и переполняя самодовольством из-за того, что сумели спасти человеческую жизнь. Когда мы добираемся, наконец, до района элегантных особняков, меня тянет к дому Саймона. Было бы легче лёгкого подлететь поближе к нему и, возможно, подслушать мысли Саймона. Я зависаю в воздухе, уже почти повернув в ту сторону, но в последнее мгновение передумываю и вместе с Фелисити и Энн возвращаюсь в гостиную, где нас ждет давно остывший чай. «Ох, как это было замечательно!» — говорит Фелисити, падая в кресло. «Да», — соглашается Энн. «Только мне хотелось бы понять, почему мы с Фелисити не слышали ничьих мыслей?» «Не знаю», — отвечаю я. В гостиную осторожно входит маленькая девочка в безупречно аккуратном платьице и фартуке. Ей не больше восьми лет. Ее светлые волосы стянуты на затылке и связаны с широкой белой лентой. Глаза у нее такие же голубые, как у Фелисити. Да она и вообще очень похожа на Фелисити. «Чего тебе надо?» — резко бросает Фелисити. Следом за девочкой входит гувернантка. «Прошу прощения, мисс Уоррингтон. Мисс Полли, похоже, где-то потеряла свою куклу. Я ей говорила, что нужно быть повнимательнее со своими вещами». «Значит, это и есть малышка Полли. Мне жаль девочку, которой придется жить бок о бок с Фелисити». «Вот она», — говорит Фелисити, поднимая куклу валяющийся рядом с ее креслом. «Погоди-ка! Надо сначала убедиться, что с ней все в порядке!» Фелисити устраивает целый спектакль, внимательно осматривая куклу, как будто она доктор, и это заставляет маленькую Поле захихикать. Но когда Фелисити прикрывает глаза и проводит ладонью над куклой, я ощущаю течение магической энергии, которую мы принесли с собой из сфер. «Фелисити!» — окрикаю я подругу, Нарушая ее сосредоточение. Она протягивает куклу девочки. Забирая ее, Полли. она в полном порядке. Теперь она будет за тобой присматривать. Что ты сделала? спрашиваю я, когда Полли вместе с гувернанткой отправляется к себе в детскую. Ох, только не надо смотреть на меня вот так! фыркает Фелисити. У куклы была сломана рука. Я ее вылечила, вот и все. «Ты ведь не сделала бы ничего такого, что навредит девочке?» «Нет», — холодно отвечает Фелисити, — «не сделала бы».